Глава пятая. От Севастополя до Константинополя. Греческий проект. «Где-то тут моя радость живет, Где-то тут, на Крыжополь, На Крыжополь должен быть поворот». Группа Жуки. Политическая функция топонимии Екатерининского времени в полной мере проявляется в ансамбле греческого проекта, который развивался на огромной территории в соответствии с указами 1773-го, 1777-го, 1883 1884-го и 90 х годов. Главной задачей греческого проекта было восстановление греческой империи с центром в Константинополе. Главными авторами проекта принято считать графа Александра Безбородка и князя Григория Потемкина. По-видимому, им принадлежала и сама идея единого топонимического решения для земель, присоединенных к России в ходе русско-турецких войн, а заодно и для окрестностей северной столицы. Наиболее заметными были греческие формы – Севастополь, Симферополь, Авидиополь, Феодосия, Александрия. Первыми известными греческими названиями в России с окончанием Наполь были крепости Петровского времени – Ставрополь и Екатеринополь. Топонимы грецизмы Екатерины II развивали российскую экспансию в том же южном направлении. В русскую топонимию эти названия вошли во французской фонетической форме. «Поль». Некоторым топонимам приписывалось древнее происхождение или, иными словами, археологичность. Считалось, что города Одесса, Херсон, Феодосия существуют на месте древнегреческих поселений, и эти имена были как бы восстановлены хотя в дальнейшем выяснилось, что древние названия Одессас и Херсонес были даны населенным пунктам в других местах. К ряду археологических относилось и название Севастополь. Ученым в то время было известно о существовании города с таким названием, однако значительно позднее было установлено, что город с подобным именем был некогда на месте нынешнего Сухума в Абхазии. Сначала это была колония Милета Диаскурия, на Черном море, а в римскую эпоху его назвали Себастополис по имени основателя Римской империи императора Октавиана Августа, которого Сенат наградил почетным именем Отца Отечества. Слово «Себастос» – перевод на греческие имени «Август» означает «полный достоинство, величественный, благородный, высочайший». Мы теперь называем королей августейшими особами, Поскольку местоположение древнего города оставалось неизвестным, именем Севастополь был назван Новый морской порт. Дата основания современного Севастополя 3 июня 1783 года. Но назван он так впервые в указе Екатерины 1784 года. Восстановленное на карте название Феодосия от греческого «богом данное» относится к тому же археологическому ряду. Другие названия были придуманы заново, Симферополь Город-Собиратель, Ставрополь Город Креста, Ольгополь, город Ольги, Тирасполь – Город на Днестре, Мариуполь город Марии по имени Марии Федоровны, жены Павла I, Альвиополь Счастливый город и другие. По информации Евгения Поспелова, топоним. Ставрополь на Кубани был предложен Григорием Потемкиным, как считают по преемственности от Петровской крепости Ставрополь. В то же время новый Потемкинский топоним был созвучен названию волжского поселения Ставрополь, которое было основано в 1737 году, а сегодня мы знаем этот город как Тольятти. Важно отметить, что большинство греческих названий Поль носят мемориальный характер, являются посвящением умершим людям или напоминанием о событиях минувших дней. Для мировоззрения Екатерининского времени показательно на мемориальное название Григориополь – это город вблизи Тирасполя, присвоенный в 1792 году в соответствии с указом Екатерины II о благоустройстве юга. В этом указе говорилось – «Господин Екатеринославский, губернатор Каховский, возложа на вас население и благоустройство земли, новоприобретенный нами от порты за от занужно находим обособливому вашему поручить попечению переведенных наону из-за Днестра армян». Покойный князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический назначил быть городу армянскому под именем Григориополь мы утверждаем с ее и повелеваем первое – отвесть помянутую округу между долин Черной и Черницы, лежащую, со вмещением обеих он под город Армянский, который именовать Григориополь. В воскресенье 25 июля 1792 года в торжественной обстановке при огромном стечении армян, переселенцев и гостей, приглашенных из границы, Состоялась закладка города. Получилось во всех смыслах удачное название: Во-первых, обе основы этого топонима греческие: Бдящий бодрствующий город так можно перевести Григориополь, что соответствует требованиям к составному названию и со смыслом: Бдящий бодрствующий против турок. Во-вторых, это посвящение и мемориальное прославление князя Григория Александровича Потемкина видного политического и военного деятеля, фаворита императрицы, умершего в возрасте 52 лет в 140 километрах от Григориополя. Григориополь образован по модели, которая применялась для посвящений членам царской семьи. Сравните Мариуполь, Альгополь и уравнивает с царской фамилией политического деятеля и марганастического супруга Екатерины. В-третьих, город основан для армянских переселенцев, для которых это имя прежде всего соотносится с именем просветителя Армении, первого католикоса всех армян. Понятно, что Григорий Потемкин был крещен по имени другого святого, Григория Чудотворца. С другой стороны, это имя относится к числу непосредственно относящихся к эпохе раннего христианства. Его носили 16 римских пап и 7 православных патриархов. Мемориальным названием относится также Альгополь ныне Винницкой область Украины. Имя, присвоенное в 1795 году, селению рагуска Чечелыницкая в память Ольги Павловны, внучки Екатерины II, умершей в возрасте 2,5 лет. Державин, потрясенный видом, убитый горем бабушки на похоронах, написал об этом событии Оду и потом еще вспоминал. Седые растрепанные волосы, бледная безмолвна, что составляло страшный позор. Позором в то время именовалось зрелище. Топоним Пелла, ныне это город Отрадное под Петербургом, появился в 1784 году. Для поместья, которое Екатерина купила для своего внука Александра, будущего императора, название – это символическое напутствие. Ведь Пелла – столица Древней Македонии, в которой родился легендарный полководец Александр Македонский. В то же самое время за две тысячи километров от усадьбы Пелла казацкое селение Усово с крепостью Святой Елизаветы было переименовано в Александрию, позднее Александрийск, Александрия. Ныне это районный центр Кировоградской области Украины. Среди греческих мемориальных названий оказался и первый деятель культуры – на карте России. Кто же он? Небольшой районный центр Авидиополь. В устье Днестра, в Одесской области, призван напоминать о великом римском поэте Публии Авидии Назоне, который был выслан из Рима императором Августом, тем самым о котором напоминает имя Севастополя. Авидий на Черном море создал два знаменитых поэтических сборника «Скорбные элегии» и «Письма спонта». Восемь лет он прожил в городе Томис, и там умер в 17 или 18 году нашей эры. По представлениям ученых конца 18 века, местом ссылки поэта была именно современная Одесская область. Теперь установлено, что Томис находился западнее, ныне это Констанца, порт в Румынии. Указ об Эветиополе был подписан императрицей 27 января 1795 года. В то же самое время в революционной Франции активно присваивались названия по именам литераторов, причем особо почитали древних. В России улицы памяти Пушкина стали появляться только сто лет спустя. И первый, кстати, повековечивал поэта имена Одесса. Греческая мода – и политизация топонимов породили поэтическое наименование Санкт-Петербурга. Петрополь, то есть город Петра. Это одно из первых наименований города на Неве, и впервые зафиксировано оно в письме самого Петра Великого. В дальнейшем Петрополь становится тропом. На карте России с ним связаны знаменитые строки русских поэтов. 1742 год Михаил Ломоносов описывает Прибытие Елизаветы Петровны в Санкт-Петербург. Петрополь славный и полезный. Заметен Петрополь и у Державина. Муз богиня удалилась, Из Петрополя сокрылась. Или золотые Петрополя башни Блистают, как свещи. У Семена Боброва Верхи Петрополя золотые Как бы колеблются меж снов. Так мог назвать город и Александр Пушкин. Садись на тройку злых коней, Оставь Петрополь и заботы. Или в медном саднике, у него же. И всплыл Петрополь, как тритон, По пояс в воду погружен. Или себя казать как чудный зверь, В Петрополь едет он теперь. И друг Пушкин Антон Дельвик. Как разнесся слух по Петрополю, Слух прискорбнейший россиянину. И поэт... Владимир Бенедиктов. Все смолкло. Тишина в чертогах и во храмах. Ночь над Петрополем. Прозрачные тепла. Его использовал и Осип Мандельштам. В Петрополе прозрачным мы умрем. Где царствует над нами прозерпина. И в других известных строках. Мне холодно. Прозрачная весна. В зеленый пух Петрополь одевает. Призрачный Топоним до сих пор привлекателен. Эллинизированная форма закрепляется, мифологизируется. И в 21 веке Петрополь – это имя собственное. Название строительной компании, киностудии, литературного альманаха, художественной премии и даже книжного магазина в городе Бостон, США. Название Петрополь никогда официально не употреблялось в Российской империи, но неожиданно появилось на карте СССР. В 1928 году возникло село Петрополь в Запорожье. Любопытно, что в той же области можно встретить и Марфополь. Но в этих двух сельских именах «поль» значит уже просто «поле», как у соседней столицы батьки Махно «гуляй поле». Или как, например, Ленин-поль, ныне Бакай Ата в Киргизии, поле Ленина. Глава шестая. Яик, Урал. Переименование ради забвения. В древности случалось всякое. В немилость попадали не только отдельные люди, но и целые народы. И даже моря, проливы и реки об этом нам известно благодаря отцу истории Геродоту. Персидский царь Ксеркс I прогневался как-то на пролив Гелеспонд, соединяющий Мраморная Игейское моря за то, что буря разметала построенный по его повелению понтонный мост. Персидские палачи, бывшие при войске, высекли море плетьми и бросили в его воды цепи. О, ты, горькая вода! Приговаривали они. Так тебя карает наш владыка, за оскорбление. Однако вскоре. Решив, что переборщил и нужно как-то задобрить море, царь стал приносить ему дары. Дело было в 479 году до нашей эры. Теперь это пролив Дарданеллы. Другой персидский царь Кир, по словам Геродота, в гневе приказал наказать реку Гинт, современное одеяло, когда одна из священных белых лошадей утонула при переправе. К делу подошли по-научному – Целое лето персидское войско рыло 360 каналов, чтобы отвести воду из реки. Но то было в глубокой древности. Сам Геродот жил в V веке до нашей эры. В относительно близкие к нам времена в эпоху Екатерины II гонения обрушились на реку Елик. В 1775 году среди прочих мер по ликвидации последствий Пугачевского восстания Были приняты и топонимические меры. Река Яик от тюркского «Разоосланный широкий» была переименована в реку Урал. Переименование осуществили для совершенного забвения последовавшего несчастного происшествия. Так называли восстание Пугачева. В этом указе концептуально все. Для эпохи просвещения характерна физико-географическая мотивация нового названия – по причине той, что оная река проистекает из Уральских гор, переименовать Уралом, а потому и войско наименовать Уральским и впредь Яицким не называть, равно и Яицкому городу называться отныне Уральск. Сравните с другими подобными гидронимами Екатеринского времени – Донецк, Днепровск. Время подтвердило успешность нового наименования – полностью вытеснившего прежнее название. Это переименование, кстати, осуществили по просьбам трудящихся. В ответ на прошение генерала Потемкина, учиненное, как написано в документе, именем всех испытанных в ревности и усердии войской яицкого чинов, кое во время известного неустройства некоторых из собратьей их верноподанческой своей должности остались непоколебимыми, Равным образом и тех, кое познав тягость содеянного вероломства, с чистосердечным возвратились раскаянием. То есть для власти было важно, что переименование принято народом, хотя вряд ли кто-то из казаков думал в тот момент о замене имени реки. И это были исключительно петербургские решения. Потемкин заложил модель описания участия населения в официальной топонимике. «В советское время...» Все подобные решения оформлялись по просьбам жителей и трудовых коллективов, при том, что трудящиеся о них обычно узнавали уже из газет. Такое переименование, решающее определенные внутриполитические задачи, вполне сопоставимо с переименованиями поверженных контрреволюционных центров в период французской революции. Тулон, и Марсель и других, о которых мы говорили в предыдущих главах, целью этих акций, было придать забвению трагические кровопролитные события. При этом новые названия образовывались, исходя из географического положения объектов. Именно с переименований рек начинается и советская топонимическая практика. Причем, обратите внимание, совсем не по политическим причинам. В августе 1918 года жители деревушки Запердяжье получили разрешение новой власти – переименоваться в Цветкову, а свою речушку-запердяшку наименовать Цветочной. В конце 2018 года новостные ленты мира сообщили, что Китай переименовывает реку с арабским звучанием в городе Инчуань, дабы обуздать исламское влияние в стране. В комментарии для СМИ китайское правительство уточнило, что запрос о переименовании пришел от местного департамента водных ресурсов, как предусмотрено положением о названиях общественных мест. Имя реки Айи звучало слишком похоже на Аишу, имя одной из жен пророка Мухаммеда, и теперь реконосит архаическое имя Дианонг. Так назывался город Инчуань в эпоху династии Хань. До нашей эры. Это замена политическая. Правительство Китая ведет борьбу с идентичностью мусульман гуров которые составляют треть населения этой провинции. В среду 20 февраля 2018 года Сенат штата Джорджия в Соединенных Штатах Америки единогласно проголосовал переименовать «Ручей беглых негров» «Runaway Negro Creek» в «Ручей свободы» «Freedom Creek». Намеренно или нет, нынешнее название ручья призвано укреплять, прославлять и увековечивать преступную позицию в отношении мужчин и женщин, которые имели неотъемлемое право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Так написано в решении Сената. Живописный ручей течет по территории природного парка. По словам местного историка Джамали Туре, Ручей получил свое название в честь рабов, которые во время гражданской войны пытались переплыть на Прибрежные острова оккупированные войсками Абрама Линкольна, которые воевали против рабовладельческого юга. Полторы мили водяной свободы потребовалось утверждать на всех уровнях государственной власти. Лишь Спустя год название окончательно вступило в силу после обсуждения в Совете географических названий Соединенных Штатов Америки. Так что переименовывать реки – по-прежнему модная, актуальная задача для бюрократов разных стран. Глава 7. Маркс, Зоркина и память о немцах Поволжья. Место действия. Саратовская область, Екатерининштадт, Маркс, И так далее. При Петре I самые технологичные отрасли экономики пополнялись иностранными кадрами. Екатерина Великая пошла дальше и решила укрепить немцами сельское хозяйство, а заодно цивилизовать плодородные, но неспокойные южные волжские степи, жившие в постоянном ожидании набегов кочевых племен. Так появилась немецкая топонимия Нижнего Поволжья от которой, правда, нынче остались лишь воспоминания. Территория по обе стороны Волги была заселена колонистами из Германии, Дании и Швейцарии. На основании манифестов Екатерины II от 4 декабря 1762 года и 22 июля 1763 года о правах и льготах для иностранцев немцы переселялись в Россию целыми селениями. Всего прибыли... 23 200 колонистов, которые основали 105 колоний. Данные здесь и ниже приводятся по работам Александра Шпака. Своим поселениям, как часто бывает с переселенцами, они давали имена родных городов. Так в Волжских черноземных степях появились Цюрих, Базель, Карлсруэ. Сведения об этом топонимическом архипелаге можно теперь найти только на старых картах В 1944 году, в разгар войны, вслед за депортацией немцев, изначальные названия были заменены на «русские». Целого ряда топонимических посвящений был удостоен первый директор колонии, деятельный барон Кано де Борегард и даже его семья. В топониме оказались увековечены его имя, фамилия и титул – Кано Борегард Баронск. А также имя его жены Сусанны и детей Эрнестины и Филиппа таль Эрнестиндорф, Филиппенфельд. Имена и фамилии старост и колонистов немецких поселений вошли на карту фактически без изменений: Урбах Шефер, Бальцер, В честь полковника Отта Фридриха фон Монжу, который руководил строительством нескольких колоний, были названы две другие колонии обер и нидер -Монжу. буквально переводится верхняя Монжу и нижняя Монжу. Матушке императрицы был посвящен главный населенный пункт колонии — село Екатерининштадт. В издании 1901 года «Россия» сообщение о Екатерининштадте начинается с путаницы. Главная из немецких колоний Екатерининштадт. Она основана в 1765 году голландским выходцем. Бароном-барыгаром, почему и до сих пор носит название Баронска. То есть город одновременно имел два официальных названия. Обычная практика для русских сел, но удивительная для названия города. Первое название было правильной фонетической адаптацией германизма Катерининштадт, город Екатерины. С единственным отличием, в виде русской буквы «Е» в начале имени в качестве приметы высокого стиля. Вспомните также имя императрицы Елисавет. Второе официальное название «Баронск» являл собой пример топонимического посвящения конкретному деятелю по его титулу. Получилось не просто оригинально, а исключительно. Ни до, ни после в нашей топонимии не встречалось ни царсков, ни княжсков, ни генеральсков, ни президентсков. Не исключено, что город сразу строился как Екатерининштат, а название Баронск было дано жившими по соседству русскими. После 1915 года город получил название Екатериноград. Во время Первой мировой войны началась эта волна устранения германизмов. А с 4 июня 1919 года, вплоть до ликвидации автономно-социалистической Советской Республики Немцев-Повожья, Город звался Марксштадт. В разгар Сталинградской битвы его дегермонизировали еще разок. Ныне это город Маркс Саратовской области. А, кстати, его газета остроумно называется «Марксианин». В дальнейшем немецкая миграция и, соответственно, топонимия распространились на другие российские территории, в частности, на Урал и Кавказ. В начале XX века на карте Российской империи насчитывалось около трех тысяч немецких названий населенных пунктов. Глава 8. Разбитое сердце сына. Деекатеринизация топонимии в правлении Павла I. Великий князь Павел Петрович рос без родительской любви, в тени своей властолюбивой матери Екатерины II. Мать он не любил, не мог простить ей убийство отца Петра III. Похороны Екатерины он превратил в символический акт – мести. По его указанию, гроб с телом Петра III извлекли из склепа Александра Невской лавры, где он был прежде захоронен, выставили в тронном зале Зимнего дворца рядом с гробом Екатерины. Один из участников дворцового переворота, Алексей Орлов, Нес на золотой подушке корону убитого им императора. В Петропавловском соборе обоих отпели и похоронили в одном склепе. В 42 года наследник получил престол, и на карту империи сразу выплеснулась неприязнь сына к матери. Основанные при Екатерине Екатеринослав, ныне это город Днепр, Феодосия и Севастополь, в начале правления Павла стали, соответственно, «Новороссийском», «Кафой» и «Ахтияром». Из трех этих названий, закрепленных соответствующим постановлением, только «Новороссийск» было действительно новым именованием. Оно образовано от слова «Новороссия», которым в официальных документах XVIII века называли все южнорусские приобретения Российской империи. В отношении Двух других названий необходимы более подробные пояснения. Имя Кафа употреблялось в отношении Феодосии генуэссами и захватившими ее в дальнейшем турками. Так ее называл и Афанасий Никитин. И на корабль придох, изговорил он на лоне, дать золотой, от своя главы до кафы. Возвращение топонима Кафа Стало знаком того, что из-за неприязни к матери Павел готов был, по крайней мере, на карте отказаться от ее завоеваний. То же с Севастополем. Город был основан на территории, отвоеванной Османской империи. При Павле Севастополь, от греческого «величественный город», получил тюркское название Ахтиар по старой татарской деревне Ахтиар, в переводе «белый овраг» и Ахтиарской бухте, на берегу которой и строился город. Симферополь тоже вернули к имени деревушки Ак-мечеть, Белая мечеть. Возвращая на карту тюркизмы, Павел заявлял, что греческий проект больше не актуален, и с Османской империей мы не воюем. Новые старые названия продержались недолго. В первые же годы своего правления Александр I, любимый внук Екатерины II, восстановил Екатеринослав. Возвращение старых географических названий при Павле было призвано перечеркнуть все выраженные в них внешнеполитические, военные, дипломатические концепции Екатерининского времени. В статье «Екатеринослав» в энциклопедии Брагауза и Фрона обратное переименование «Новороссийска» в «Екатеринослав» датируется 1802 годом. И этот акт напрямую связывается с воцарением Александра I. Правда, без указания каких-либо источников. А вот Большой энциклопедический словарь 1991 года датирует восстановление топонима Севастополь 1801 годом. По данным топонимиста Евгения Поспелова, соответствующего указа по обратному переименованию южно-русских городов издано не было. Это вполне вероятно. Таким образом... Просуществовав несколько лет, переименования Павловского времени исчезли, будто имели отношение не к реальным географическим объектам, имевшим стратегическое значение, а к придворной интриге. Топоним Новороссийск, замененный на Екатеринослав, оказался востребован в недалеком будущем. Через несколько десятилетий он был присвоен новой российской крепости на черкесских землях в Цемесской бухте Черного моря. Ныне всем известный Новороссийск. А когда же Ахтиар снова стал Севастополем? По версии Сергея Антонова, Павел не подписывал указ об устранении топонима Севастополя-Феодосия. До 1826 года в делопроизводстве Севастополь и Феодосия использовались одновременно со старыми названиями Ахтиар и Кафа. Личные счеты с матерью не ограничивались картой. Только что завершенный Екатерининский дворец в московском Лефортове был демонстративно превращен в казарму, а в саду велено было постричь деревья в виде петухов и павлинов. Знаменитый Царицынский дворец под Москвой был разрушен, и лишь при мэрии Юрии Лужкове в 21 веке грандиозным руинам был возвращен дворцовый облик. Увы, с утратой оригинального замысла. Таким образом, уже на рубеже XVIII и XIX веков топоним был для современников знаковой величиной. Власть превратила топоними в площадку не только для проявления общегосударственных интересов, но и для сведения внутрисемейных счетов.